105. «Карим, я тебе говорила, что пойду работать. Полагаешь, буду сидеть с детьми до их совершеннолетия?» Вероника злилась. «Почему бы и нет? Еще недавно изображал лояльного. Лояльного мачо. В ресторанах угощал, цветы на дом присылал. Такого от коренного француза пойди дождись, а этот считает нормальным ухаживать за женщиной». В начале знакомства с ним купила диван по частному объявлению. А как перевозить? Все организовал в два счета. Его повадки поначалу смешили. Идешь с ним по улице, обнимет одной рукой, прижмет так, что шагать неудобно. Освобождаешься, обижается, по сторонам так и зыркает. Это моя женщина. А цепь? Золотая цепь на шее. Снимать отказывается наотрез. Ты с ней на бульдога похож. Опять обижается. У него еще браслет есть. Золотой, массивный. Но его, слава богу, на работу в префектуру не наденешь. Нет, карима правда лояльный. вырос он здесь. А то, что мечтает жену дома засадить, так это же в генах. В остальном живет по-европейски. Вот расписываться не стали. Признал детей, и все. Правда, он родителям навстречу пошел. Не хотели они брака с мусульманкой А есть у него приятель Фарид. Это да. Коран разве что в туалет не носит. Держит аптеку, где сам и продавцом умудряется пять раз в день намаз делать. Спросила. А вы, Фарид, прямо за стойкой расстилаете коврик? Кивнул. Или после работы все намазы делаете подряд? Опять кивнул. Так и не поняла, как оно происходит. Когда в марте вышел закон о запрете хиджаба в школе, Фарид приходил, бубнил за дверями гостиной. Карим его... морально поддерживал. А вот Брантомский собор не удалось ей в прихожей повесить. Эту фотографию получилось увеличить до размера небольшой картины. Там не сам собор, а его отражение в реке Дроне, чистой воды импрессионизм. Попросила альберта встать, облокотиться о перила, размытая фигура на темном мосту. А собор, пропитавшийся солнцем, колокольня утопает в небе. Вокруг нее оно голубое, а дальше цвет густеет, и все это короткими, зыбкими, быстрыми штрихами реки. Не пожелал Карим Собора. Что до Альберта, интересно, у него с русской серьезно? Он, конечно, мямля и жадюга, но жадюга, понятно, от чего не работает, сидит на пособии. Умен, поэтому каменщикам ему вкалывать не хочется. А то, что мямля, в этом было свое очарование. На многое можно его уговорить, все понимает, не артачится, как некоторые. С детьми бы сидел, и отец был бы доволен. Ведь Альберто для него, как сын немножко, а с Каримом не складывается у них дружба. Вдруг остро захотелось домой к родителям, в сен фа лонган Захотелось в то лето, когда ездили с Альберто в Брантом, а на обратной дороге увидели пасущихся лошадей, Бросили машину и пошли через скошенное поле. Солнце садилось прямо в маленький табун. Альберто остановился. «Смотри!» Два колоса не попали под нож, и между ними паук сплел кружево. Если наклониться, солнечный диск оказывается в сердце паутины. «Паук поймал солнце», — сказал Альберто, и ей это понравилось. Днём он строил дом, стучал молотком и приходил передохнуть на задний двор, где она читала в тени высоких розовых кустов. Самые усталые складывали цветочные гроздья на шифер подсобки, пристанище лопаты всякого хлама. Вечером отправлялись гулять. Как-то вышли на заброшенный колодец, увитый плющом, зеленый холмик, вздрагивающий при легчайшем ветерке. Из красных цветов соседнего куста вылетел рассеянный шмель, ударился Альберта в грудь и шмякнулся на землю. Смеялись. Разглядывали лягушек в пруду. Если смотреть квакушево в лицо, то кажется, что она улыбается. А еще спасли зимородка. Хорошенькая неосторожная птичка. Тельцы рыжие, а спинка, хвост, крылышки и шапочка цвета морской волны. Возле глаза по-синему кисточкой с оранжевой краской мазнули. Длинный острый клюв, черный и тученькие красные лапки с рыжим пухом. Ловила рыбешку в дроне и сама попалась в кошкины лапы. Альберто гладил птичку и приговаривал. «Что, рыжик, страшно было?» Повернулся. «Я буду звать тебя Рыж. Ведь зимородок Мартен Рыбак, ее тезка». Вероника заглянула в детскую. Малышки спали. Середина дня. Забытый телефон Альберто она нашла по белым страницам.